читает хвост Роберт Чекли Привет из Преисподней Мой покойный шурин Говард явился мне во сне и сказал: "Привет, Том. Давненько не виделись. Я по тебе скучал, дружище. Как ты тут?" Я и мёртвому доверял ему не больше, чем живому. Он всегда был против нас с Трейси. Мы с ним познакомились, когда Трейси впервые привела меня к себе домой и представила родным. рассказав, что встретились мы на писательском семинаре в университете Нью-Йорка. Родители её явно особого восторга при виде меня не испытали. А Говард прореагировал не просто холодно. В его ледяном взгляде совершенно ясно чувствовалось презрение и полное нежелание того, чтобы какой-то нищий писателишка стал мужем его единственной обожаемой сестрёнки. Впрочем, к чёрту всё это. Мы с Трейси всё равно поженились и сняли маленькую квартирку в Кокосовой роще. Доказательств у меня нет, но я совершенно уверен, что через некоторое время Говарду удалось подкупить полицейских. Он сказал им, что на самом-то деле я наркодилерец, маскирующийся под представителя богемы. И в один прекрасный день они влетели к нам в квартиру и наставили на меня револьверы. Я, внажидая, что я начну стрелять первым, Они видимо рассчитывали найти у меня в туалете или под кроватью подпольную лабораторию по производству чистейшего кокаина из макарон. Самое смешное, они ожидали подобных достижений от меня, который в колледже провалился на экзамене по основам естественных наук, и для которого понятие химическая реакция ограничивалось бросанием таблетки алказельцер в стакан с водой. Они, разумеется, ничего не нашли. А полумцы весьма посредственной травки, спрятанной под носками в ящике, в конце концов сочли недостаточной уликой. Но всё же этот инцидент внёс в наш с Говардом отношения некоторую настороженность. Многие люди вступают в брак, не получив одобрения со стороны ближайших родственников. Так было и у нас. Но мы в трейсе считали, что говор через какое-то время остынет и всё станет на свои места. В тот год я опубликовал уже пятый свой рассказ и подписал наконец первый контракт на издание романа. Хотя город повсюду распространял слухи, какой я бессовестный и бестолванный плюгиатор, за которого абсолютно всё пишет Трейси. Волны ненависти, постоянно исходившие даже от его оштукатуренного домика в Корл Гейблс, проникли в нашу квартирку. Отношения у нас с Трейси понемногу стали портиться. Я не хочу сказать, что это происходило исключительно по его вине. И всё же он к улучшению наших отношений явно не способствовал. Потом у Трейси был какой-то нервный срыв, и в итоге она меня оставила. Уехала в Хьюстон и некоторое время жила там с одной из своих подруг. Потом развелась со мной и вышла замуж за другого. В то время я как раз заканчивал свой второй роман. Я абсолютно уверен, что Говард дал взятку кому-то в Майами Герельд. И там о моей новой книге напечатали самую гнусную рецензию в истории Южной Флориды. Разумеется, в свете всех этих событий я, как вы понимаете, не слишком расстраивался, когда 2 года спустя ржавый двухместный Бьюи К73, за рулём которого сидел пьяный инструктор по поплавному плаванию, вылетел с пронзительным визгом на тротуар Приморского бульвара, передняя решётка машины при этом напоминала развёрстую пасть хищника, преследующего жертву, и буквально размазала Говарда по чугунной ограде Южного пляжа. Нехорошо, конечно, радоваться гибели бывшего родственника, но я радовался. Мне такой прекрасный финал и в голову не приходил. Я даже пожалел, что сам не подумал о такой возможности раньше. Должен признаться, присутствие на похоронах Говарда стало для меня лучшим праздником. Горгиться тут, разумеется, нечем. Я и не горжусь, но так уж получилось. Он вечно старался меня унизить, и любить мне его было не за что. Честно говоря, я от души был рад, когда он умер. Но сейчас мне стало интересно, откуда это он явился, запросто проникнув в мой сон. «Послушай, Говард», — сказал я, — Скажи на милость, какого чёрта тебе нужно в моём личном сне? Вот смешно, что ты чёрта поминаешь, откликнулся Говард и как всегда нервно хихикнул. Я ведь у него живу, в аду. Ну, в общем-то, в этом я и не сомневался, заметил я. Ладно, Том, не злись, сказал Говард с лёгким раздражением. Я в аду вовсе не потому, что так уж плохо. Сюда попадают все, абсолютно все, кого я когда-либо знал. И большая часть тех, о ком я всего лишь слышал, То есть именно сюда отправляются люди после смерти. И никто здесь это место адом не считает. Я употребил это слово только потому, что у нас тут улыбаться не принято. Хотя в целом здесь совсем не так плохо. А наш управляющий, он просил называть его просто мистер Смит. Но мне кажется, это сам сатана и есть. Парень вроде бы неплохой и даже весьма образованный. Я, например, всегда считал, что дьявол должен быть похож на бизнесмена, сказал я. Или на учёного? "Ну вот ты опять шутишь, Том", упрекнул меня Говард. А между прочим, наш мистер Смит, критик-искусствовед, специалист по современной культуре, это он вам сказал. Видишь ли, только этим я могу объяснить, почему все лучшие рабочие места здесь заняты артистами, писателями, скульпторами, музыкантами, художниками, танцорами. Им и квартиры лучшие достаются, и новые машины. Мне стало интересно. Как я уже упоминал, я писатель, не то чтобы знаменитый, но и не совсем безвестный. Моя мать всегда говорила: "Что за мой труд, мне воздастся только после смерти. В раю или там в аду, куда попаду?" И вот вам, пожалуйста. Какое никакой, а доказательства. Расскажи-ка поподробнее, попросил я его. Статус человека здесь полностью зависит от его известности при жизни. А в высший суд возглавляют типы вроде Толстого, Мелвилла, нежинского Бетховена, даже такой неудачник как По занимает пост директора крупной промышленной корпорации и получает жалование, даже когда биндель не чит. "Ей-богу, мне это нравится", сказал я. "Вот спасибо, что предупредил". О, такие как ты живут препивающие. С легкой горечью заметил Говард, а вот мы, простые и смертные, не слишком хорошо. И мой Шурин поведал, что проживает в жалкой развалюхе, занимая одну единственную комнатенку, где-то в отдаленном преграде ада, гигантского мегаполиса, а занимается тем, и это единственная возможная для него работа, что сортирует гравий по размеру и форме. Все, кто при жизни не был сколько-нибудь известен, обречены этим заниматься. «Ну, по-моему, работа не слишком тяжелая», – заметил я. «Не тяжелая, верно. Но главное наказание – скука. Мне, правда, выдали телевизор, но принимает он плохо. Единственная программа, на которую я еще как-то могу настроиться, без конца повторяет один и тот же сериал. Я люблю Люси. Еще таким, как я, удается раз в неделю посмотреть бейсбольный матч. Филлис, Ред Сокс». состоявшееся в парке Феновей в 1982 году. Я его помню наизусть и буквально по минутам пересказать могу. "Что ж, говорит задумчиво сказал я, всё это действительно ужасно, но помочь я тебе ничем не могу. Вы постарайся как-то сам себе помочь. А за сим желаю удачи, прощай". "Погоди, погоди", позапил Говард. "Не просыпайся. Я же свой сигаретный поёк за 10 лет вперёд отдал". чтобы в твой сон попасть. Ты очень даже можешь помочь мне, Том, да и себе заодно, кстати. Что ты хочешь этим сказать, Говард? А вот что, ты мог бы сделать из этой истории рассказ и продать его в какой-нибудь журнал. Тебе хорошо заплатят, уверен, а я прошу лишь упомянуть в этом рассказе мое имя. Даже такое упоминание в аду ценится немало». Я надеюсь, что это даст мне возможность выбраться наконец из своей вонючей комнатушки и переехать в коттедж. Хотя коттеджи и расположены в такой местности, которая больше всего напоминает Кэмп Мэй в дождливую погоду. Это существенно более высокая ступень, и мне придется сортировать уже не гравий, а полудрагоценные камни. И я получу доступ к двум телевизионным каналам. и смогу каждое воскресенье смотреть лигу НФЛ. А не один и тот же безбольный матч. Это, конечно, немного, но при моём теперешнем положении и такая жизнь кажется раем. Том, обещай, что выполнишь мою просьбу. Он смотрел на меня умоляюще. Время, проведённое в аду, явно не шло ему на пользу. Он выглядел утомлённым, нервным, исхудавшим. В нём одновременно чувствовалось и напряжение, и апатия. Наверное, так выглядят люди, оказавшиеся на самой низшей ступени адского общества. Хорошо, говорит, я напишу. А теперь, пожалуйста, отправляйся обратно. Счастливого тебе пути. Лицо его просветлело, и он воскликнул: Так ты обещаешь, правда? Да улыбнётся сатана твоим рецензентам. Он исчез. Вот почему я сел и написал этот рассказ. Впрочем, в действительности это мне хотелось отомстить наконец своему дорогому покойному шурину. Вы же видите, я нигде не упомянул его настоящего имени. Я был уверен, теперь он обречён вечно сортировать гравий и жить в убогой развалюхе. Да, если честно, таково было моё первоначальное намерение. Но потом я смягчился. Это была бы отличная месть, но я не мог позволить себе мстить мёртвому. ещё куда не шло мстить кому-то до могилы но потом нетуж вы можете смеяться но я глубоко убеждён мы живые обязаны помогать мёртвым чем только можем я протянул своему шурину руку помощи и так его настоящее имя Пол Витман он погиб се кактус драйв 2244 Майами Бич Флорида Я прощаю тебе пол всё то зло, которое ты причинил мне и Трейси. Возможно, мы бы с ней в любом случае расстались, даже и без твоей помощи. И пусть благодаря моему упоминанию о тебе, ты получишь сносное жильё и столь желанный телевизор, по которому раз в неделю сможешь смотреть настоящий футбольный матч. А если случайно встретишься с моими старыми школьными дружками, Мэнни Клайном, погибшим во Вьетнаме в 69-м году, Сэмом Тайлором, умершим от инфаркта в Манхэттене в 71-м году и Эдем Московицем, убитым и ограбленным на Морнингсайде в 78-м году. Скажи им, что я о них спрашивал, чем, надеюсь, обеспечил некоторые приятные перемены в их теперешней жизни.